Дальше хуже. То есть через день бандероль, вскрываю, Анри де Ренье, Встречи господина де Брео. Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся временами в фавна. Праздник в его замке. Две дамы-маркизы, конечно, гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединение. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединение вовсе не для души, а потому что с утра, не переставая, пьют лимонад. Стало быть, уединяются, подымают глаза. У входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн. То есть тот самый господин Дебрео. В негодовании захлопываю книгу. Эту дрянь, эту мерзость мне? С книгой в руках и с незъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держит, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскакивает. Вернее, выскакивает, как ожженная. Милый друг, это просто порнография. Пауза. За это, собственно, следовало бы ссылать в Сибирь. А этого поэта, во всяком случае, ни в коем случае не пускайте через порог. Пауза. Нечего сказать. Маркизы. Вы видите, как я была права? Милый друг». «Выбросьте эту ужасную книгу, а самого его с этими брезгливо холодными висками спустите с лестницы. Я вам говорю как мать, и это же бы вам сказал ваш отец, если бы знал. Бедный Иван Владимирович, тотчас же садитесь и пишите. «Милостивый государь!» «Нет, какой же он государь?» «Просто, без обращения. Москва число. После происшедшего между нами. Нет». Не надо между нами, а то он еще будет хвастаться. Тогда так. Ставлю вас в известность, что после нанесенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права приступить порог моего дома. Подпись. Все. По-моему, слишком торжественно. Он будет смеяться. И я совсем не хочу, чтобы он больше ко мне никогда не пришел. Ну, как знаете. Но предупреждаю вас, что те стихи, Это книга? А третий будет, словом, он поведет себя, как тот господин, как его в том нечего сказать. Гротте. Мое письмо вышло проще, но не кротче. Совершенно не понимаю, как вы, зная книги, которые я люблю, решились прислать мне такую мерзость, которую вам тут же, без благодарности, возвращаю. На следующий день явление самого Макса с большим пакетом подмышкой. «Вы очень на меня сердитесь?» «Да, я очень на вас сердилась. Я не знал, что вам не понравится. Вернее, я не знал, что вам понравится. Вернее, я так и знал, что вам не понравится. А теперь я знаю, что вам понравится». И книга за книгой, все пять томов Жозефа Бальзамо-Дюма, которого прибавлю, люблю по нынешний день, а перечитывала... Всего только прошлой зимой, все пять томов, ни страницы не пропустив. На этот раз Макс знал, что мне понравится. Выкладывая пятый том, Марина Ивановна, как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите. Максимилиан Александрович, как хорошо, что вы не так себя ведете, как герои тех книг, которые вы любите.